Глава шестая. Тата. Звонок повторяется еще раз, и я нервно поворачиваю замок, открываю дверь. «Привет!» На пороге оказался Костя. На нем расстегнутая куртка, шапка в руках, взлохмаченный. Замираю в оцепенении. Чего он приперся? «Не рада видеть любимого мужчину?» Криво усмехается и тупчется на месте. «Ты в своем уме?» Прикрываю дверь чтобы он не мог войти. Не хватало мне еще таких гостей. Ночью». «Не рада». Вздыхает. «Но пройти-то дай. Поговорить нужно». Снова предпринимает попытку войти. Больше ничего не нужно. Пытается толкнуть его. Но не тут-то было. Парень отодвигает меня в сторону и проходит в квартиру. Я следом. Снова преграждаю ему путь. Не дальше коридора. Ему вообще здесь делать нечего. «Оно ну стоять!» Сбавляю тон, боясь разбудить Есю. Плотнее закрываю в комнату дверь. Ты какого черта приперся? А с такого? Ты моя невеста забыла? Погуляла и хватит. Он пошатнулся, и только сейчас я понимаю, что кто-то не трезв. Повела носом, принюхиваясь. Ты пил, что ли? Этот факт меня удивляет. кости игрок, но не алкоголик. И тут еще неизвестно, что лучше. Хотя, наверное, ничего не лучше. Оба варианты ужасные и неприемлемы в жизни. — Пил, конечно. — Качает головой. — Игру бросил, ребят бросил, и все из-за тебя. Смотрит на меня с обидой. — Так, говори, зачем пришел, и проваливай. Складываю руки на груди. — Впусти, не чужой же. — Хочет пройти мимо меня в сторону кухни, только я тут же реагирую и не даю ему войти. — Эй! — воскликнул он. — Тише, — шеплю. Естьку разбудишь, ругаюсь. Сил нет смотреть на него, выставить бы. Зачем только дверь открыла? Мелькнула надежда, что Лилька вернулась. Да вот только не угадала. То явно дочь не нужна. Говори, зачем пришел, повторяю. За тобой, сказал же. Дуичоке. Костя, посмотри на меня. Прошу его. Мы расстались. Я не собираюсь и дальше с тобой жить. «Все, хватит! Тупай к своей мамочке!» «Она уехала!» Блокотился о стену. «Мне жрать нечего. Накорми, а!» Снова этот жалостливый тон в голосе. Теперь все встает на свои места. С какой стати? Нет, сдаваться я не намерена. «Ну, родные же люди!» Смотрит так, будто я ерунду сморозила. «Родные люди не предают, не поступают, как ты, Костя!» Отвечаю. Иди дальше, играй в свои танки и транжирь деньги, если они у тебя есть. Вижу, как взгляд его меняется и становится не по себе. Осмелела. Усмехается, оглядывается и цепляется взглядом за рубашку, что висит на вешалке на двери. Мужика завела? В глазах появился недобрый блеск. Тебя не касается, кого я завела. Не хочу разубеждать его в обратном. Может испугается и уйдёт быстрее. Ну так зови его, будем беседы беседовать. Нахохлился, как петух. Аж смешно. Его боишься разбудить. Эй, мужик, выходи, подлый трус. Повышает голос. Заткнись, ради бога. Есть-ка, спит. Проваливай по-хорошему, пока полицию не вызвала. Наступаю на него, и он наступает на пару шагов. Трус он у тебя. Усмехается. За бабу прячется. продолжать нести бред. Не трус. И нос сломает, если ты сейчас же не исчезнешь. Выталкиваю его за порог квартиры. Денег дай. Нет у меня. Все, уходи. Закрываю дверь, тут же упираясь в нее спиной. Танька, дай денег. Слышу гнусавый голос парня. Надо очень. Звонит в дверь. Еще раз позвонишь, вызову полицию. В обезьяннике протрезвеешь. Угрожаю. Надеюсь, что поймет. И на всякий случай отключаю звонок дверной. Пусть жмет себе на кнопку, если нравится. Лишь бы в дверь не стал долбиться. Не хватало, чтобы девчонку мне напугал. Прислушалась. Тишина. Отошла от двери и снова вернулась. Не верю, что справилась. Но пока действительно за дверью ничего не слышно. Выдохнула. Возвращаюсь в кухню. Меня немного трясет и сердце бухает в груди. И как работать с таким настроем? Никак. Да и время уже к трем приближается. Остается оставить все на вечер и лечь спать. Убираю со стола, допиваю остывший чай захожу в комнату. Есть косопит. Как паровозик. Поправляю одеяло, которое сползло к ногам девочки, и целую в пухленькую щечку. Ничего, ежик. Мы с тобой справимся со всеми неприятностями. Шепчу себе под нос. Ложусь в постель, стараясь выровнять дыхание. Одно радует. День этот закончился, и на пороге новый. Выстояла. И дальше смогу. Есть ради кого. Утро. Будильник. сборы в сад и на работу. Пока есть кумывается, проверяю телефоны, звонки и сообщения. Тишина. Моё же сообщение, что отправляла Лильке, оказывается прочитанным. Я тут же набираю её номер. Жду. Идут гудки. Раз, два, три. Чего тебе? Прилетает ответ. Я даже теряюсь на долю секунды. Это мне-то чего? Ты, гадина такая!» Вспыхнула я, но сестра меня обрывает. «Я не собираюсь это выслушивать. Давай по делу. У меня мало времени. Да и роуминг бабло жрет», заявляет Лилька. «Ты где?» Тебя это не касается. Со мной все хорошо. Не наводи панику, истеричка». «Ты писал в саду доверенность? Кто может забирать Еську?» Проглатываю ее заявление и задаю волнующий меня вопрос. Да, но это было в предыдущем детском саду. Лель, ты дура или притворяешься? Но ты же уже забирала ее пару раз. Сейчас-то в чем проблема? Непонимающая спрашивает сестра. Пару раз с интервалом в несколько месяцев. Да, только в саду хотят видеть тебя. Позвони воспитательнице. Она опекой пригрозила. Прошу ее. Да позвоню. Отмахивается. Та -та. молчу обиды душит изнутри Та -та -чао. и обрывает звонок это какой то дурдом на выезде как так можно тат я готова выходит улыбающийся ребенок из ванной но ты чего такая расстроилась тут же ловит мое настроение все хорошо одевайся улыбаюсь в ответ а в мыслях целая война пока дитя собирается я принимаю заглажку рубашки босса Пятно действительно исчезла я довольна результатом. «Я готова!» – выходит из комнаты кудряшка. «Отлично!» – я как раз закончила. Съездка выходим из квартиры, прихватив с собой рубашку на вешалке. Хорошо еще, что у Лильки нашелся вещевой мешок. По-другому просто не довести вещь, не помяв. «Эй!» hey! – долетает уже знакомый голос на лестничной площадке. Оборачиваюсь, прижимаю к себе девчонку. «Ты чего здесь?» Спрашиваю идущего к нам навстречу Костю, «Ты спал, что ли, здесь?» «Конечно, как преданный пёс, под дверью», — говорит мужчина. «Чего нос воротишь, шмакодявка?» Щёлкает по носу Есю, а та тут же замахивается и бьёт его кулачком по руке. «Уйди, а то кричать начну», — заявляет моя бойкая племяшка «А не несуй свой нос, когда взрослые разговаривают». И тут же переключается на меня. Танюх, дай денег, жрать же нечего. У меня нет. И уходи, Костя, а то соседи полицию вызовут. Обходим его с девчонкой, спускаемся вниз, быстро перебирая ногами. До сада доходим быстро. Отправляю девчонку в группу. Ловлю хмурый взгляд в воспитательницу и быстро ухожу. Понимаю, что вот так с рубашкой я не доеду на автобусе, поэтому вызываю такси. И по каждую машину набираю еще раз лильку. Но она не отвечает. Следом пишу ей сообщение с напоминанием, чтобы не забыла позвонить в садик. До работы доезжаю вовремя, и это радует. Поэтому, когда выхожу на этаже офиса, бодро шагаю в приемную плюхаюсь в кресло, положив рубашку на стол, и выдыхаю с облегчением. Хоть здесь я не напортачила, но каждый день на такси. Я не могу себе позволить. Не придется ли искать квартиру поближе? Эта мысль засела в голове. Снимаю пуховик, убираю в шкаф. Черт, никак не привыкну, что от него разит как от дешевой ш... девушки. Нужно купить ароматизатор. Первым пунктом поставить в ежедневник. Нахожу ключи от кабинета Игоря Сергеевича и, подхватив рубашку, направляюсь туда. Шкаф? Его же не заметишь. Сливается со стеной. Смотрю, как баран, на новые ворота. И не понимаю, как открыть. Помню же, стоял мужчина здесь, и вот тут была дверь. Забавно. — Нужно нажать вот здесь. Вздрагиваю от тихого, но совершенно неожиданно раздавшегося на духу мужского голоса, и перед глазами появляется рука. — Вот так. Ладонью нажимает на стену и раздается щелчок. Дверца тут же приоткрывается. стою замерев. Сердце прыгает в груди. Напугали. Говорю я, не оборачиваясь. И открываю дверь, чтобы повесить рубашку внутрь. — Не хотел. Отвечает так же тихо и отступает. Я чувствую это. Руки дрожат. Убрав вещь в шкаф, закрываю створку и оборачиваюсь. Прячу руки за спину. «Кофе?» – спрашиваю, наблюдая, как мужчина садится за стол. Включает компьютер. «Да». Коротко звучит. Я быстренько удаляюсь из его кабинета. Надеюсь, на этот раз все пройдет. Быстро и без эксцессов. Эспрессо, лимон, все как положено стучусь, заглядываю в кабинет. Мужчина с кем-то разговаривает по телефону, обращает на меня внимание, кивает. Я прохожу, ставлю чашку на стол и так же быстро ухожу. Все, пора приниматься за свою работу. Ритуал утренний, соблюден и даже никто не пострадал. А у меня еще архив стоит по плану. Собственно, там и пропадаю до самого обеда. Татьяна Александровна, в архив заглядывает одна из девочек бухгалтерии обед же улыбается да я не тороплюсь никуда сдувая прядь волос что выбилась из прически а мы вас ждем чай. приходите приглашает спасибо уже хочу согласиться как из кабинета напротив появляется игорь сергеевич татьяна александровна подготовьте пожалуйста конференц зал совещание собираю оповестите продолжает раздавать указания а я стараюсь запомнить чтобы ничего не упустить Виктория, помогите Татьяне. Тут же достаются и девушки. Наши с ней взгляды встречаются. Обе пожимаем плечами. Подготовить? Значит, подготовить. А, и да. Вдруг оборачивается он. Елена родила вчера. Смотрит на меня. Кого? спрашиваю на автомате. Девочку. Его губы дрогнули в улыбке, но тут же упрямо поджимаются. «Мне даже кажется, что мне это показалось». «Поздравьте от нас!» Тут же встревает в разговор Вика. «Кстати, надо скинуться на подарок!» Вдруг спохватилась она. «Выпишу премию», заявляет мужчина. «Все, давайте, девочки, не подведите». И, развернувшись, ушел. Мы с Викой принимаемся за работу. Зал большой и отделан очень стильно. Расставляем с Викой бутылочки с водой, бумагу, ручки. Затем занимаюсь оповещением нужных в компании о предстоящем совещании. Спустя минут сорок мы с Викой приземляемся в кресло и выдыхаем. Как только. Смотрят на часы. Засядут. Пойдем обедать. Угу. Киваю прикрываю глаза. Второй день в этой фирме. А тоже какой-то суматошный. Как и первый. Вчера рожали. Кружки били. Сегодня? Сегодня, может, обойдемся меньшей кровью. Чувствую, как вибрирует мой телефон. достаю его из кармана. Яра. «Алло?» – отвечаю тут же. Понимаю, что даже не поставила ее в известность, как у меня все прошло. «Я только поняла, что ты мне не отписалась и не отзвонилась», говорит девушка с возмущением. «Как дела?» «Как дела?» «Да как всегда. Отлично. Спасибо тебе большое за содействие. Благодарю подругу». «Вечером заеду. Не против?» «Конечно». Обрадовалась предстоящей встрече. «То есть мне нужно будет по делам?» Тут же вспоминаю о предстоящем походе в полицию. «Если у тебя будет время». «Ты расскажешь обо всем, как только приеду. Ты же до шести?» «Да». «Все, договорились». И отключается. Слышатся шаги. Вика выглядывает из приемной. «Собираются», — кивает мне. «Лишь бы все прошло хорошо. Даже не сомневайся. Только сядут, и мы свободны». Улыбается девушка, поправляя волосы. Ой, тут же тушуется Я замечаю, как меняется выражение ее лица. Щеки краснеют. Ресницы часто-часто хлопают. «Здравствуйте, девушки». Приемно показывается мужчина. Высокий, красивый, с белозубой улыбкой и ямочкой на щеке. «Здравствуйте, Егор Федорович». Здоровается Вика. Нервно вытирая ладошки о платье. «Викуся». Улыбается Бернит. Все хорошеешь хорошеешь. Спасибо. Смущенно улыбается. А это кто у нас? Оборачивается в мою сторону. Татьяна Александровна, новый секретарь Игоря Сергеевича. Тот же представляет меня Вика. Тань, это... Егор. Перебивает ее мужчина. И подходит ко мне, протягивая свою широкую ладонь. Правая рука Игоря. Его лучший друг. Зачем ты уточнил он? Высокий. «Даже очень. Теперь я точно это могу сказать. На полторы головы выше меня. Костюм на нем сидит. Так плотно, что, кажется, еще немного, и на бицепсах пойдет по швам. Очень приятно, Егор Федорович. Специально произношу его имя с отчеством. Не хватало мне еще внимания друга моего босса». «Егор!» Доносится голос Игоря. Я выдергиваю свою ладонь из затянувшегося рукопожатия. «Мне нужно было догадаться, где то застрял». Появляется босс. "А ты от меня такую красоту решил спрятать у себя?" усмехается Егор. "Пойдём". Нахмурился босс и вышел из приёмной. "Залейся". усмехается. "Пойду, пока меня не уволили". Подмигивает мне и уходит следом за Игорем. Мы остаёмся одни, и в коридоре затихают голоса. Я вдыхаю, а Вика прикладывает свои ладони к пылающим щекам, смотрит на меня. "Никому не говори", шепчет она. «Никому!» – стараясь держать улыбку. «Сразу понятно, что этот Игорь нравится нашей Вике, но вот в первое впечатление, что этот друг босса слегка бабник. Но надеюсь, что я ошиблась, и он не будет частым гостем здесь. В бухгалтерию – пожалуйста, а ко мне – не надо. Наш задержавшийся обед проходит в штатном режиме, даже смешно говорить о нем в таком ключе, потому что если завтра будет таким же активным…» то я действительно поставлю под сомнение слова Ярославы, что здесь тихо и спокойно. Сейчас же здесь с точностью наоборот. После обеда, который задержался на пару часов, конец рабочего дня прошел быстро и практически незаметно. Босс покинул офис после совещания, оставив мне полную папку бумаг для разбора. Поэтому уходил я вовремя, закрыв его кабинет. На парковке ждала машина Ярославы. Стоит подойти, как выходит водитель, и открывает заднюю пассажирскую дверь, приглашая сесть. «Спасибо. Благодарю его и забираюсь в машину. Привет. Привет, красотка!» — улыбается Яра, обнимает. «Что за дела у тебя? Рассказывай». «А ты не торопишься?» — удивляюсь, ловя взгляд водителя в зеркале заднего вида. «Нет». — поднимает запястье, посмотрев на часы. «До десяти я совершенно свободна. Так что я слушаю». «Это сложно». Вздыхаю. И мне не хочется тебя в это втягивать. Не томи уже. И я рассказываю. замечая, как расширяются глаза подруги. Ты почему мне сразу не рассказала? Хмурится. Его уже мало просто по миру с голой жопой отправить. Его надо как минимум. Не надо, отмахиваюсь. Мне достаточно снять с себя кредит и разобраться с Лилькой. А с ней ты что? Снова настороженно вопрос Зарецкой. Вернуть домой гулённу, отвечаю я скрывая еще и проблему с опекой. Ни к чему посвящать подругу в своей неурядицы «Значит, едем в отделение, правильно понял?» Вставляет свое слово Максим. «Да», — отвечает за меня Ярослава. «Вы же сможете помочь». «Посмотрим, что можно сделать», — отвечает тот. А я не понимаю суть их разговора, но об этом я еще спрошу подругу, ну позже. В полиции от меня приняли заявление. К нему приложила справку и выписку что дали мне в банке пообещали разобраться думаю что благодаря тому что со мной пошел максим и стали разговаривать иначе я даже сомневаюсь что меня стали бы слушать после заезжаем заейкой в сад и вот тут то я боялась показаться воспитательнице потому что чувствовала что лелька не позвонила ей сестра будто решила меня проверить на прочность но я то ладно но за что она так с дочерью это у меня в голове не укладывалась. «Привет, Ёжик!» — ко мне бежит племяшка обниматься. «Как ты?» — интересуясь у нее, замечая замаячившую фигуру воспитательницы. «Хорошо», — улыбается Еська. «Одевайся, прошу я. Нас ждут». «Кто?» — в глазах девчонки затаилась надежда. «Но мне придется ее разочаровать. Ярослава в гости зайдет. Они с Максимом ждут нас». «Ура!» — захлопала в ладошки девочка и принялась одеваться. Галина Павловна выходить не стала, задержалась в дверях и вернулась в группу. Не знаю, как воспринимать этот знак, но то, что ничем хорошим для меня с Еськой молчание Лельки не обернется, в этом я уверена. «Тетя Яра!» – выбегает навстречу подруги моя девочка. «Вы к нам в гости?» «В гости!» – кивает Ярослава, слегка поморщив свой нос на обращение племяшки. Зыркнул на меня. «Да, я забыла попросить Есю не обращаться к ней так» поэтому только пожимаю плечами». Максим уже установил детское кресло и ждал нас у машины. «Через каких-то пару минут на машине мы уже стояли у подъезда. А дядя Максим пойдет с нами, смотрит есть то на меня, то на Яру. У дяди Максима работа, ждать меня и отвозить, туда, куда скажу», заговаривает подруга. Мужчина молчит, не смотрит на нее. А Яра на него не обращает никакого внимания и, может, это нормальное отношение между боссом и подчиненным. Но мне кажется, что здесь не все просто, а, может, мне просто привиделось. В квартиру заходим втроем, весело смеясь. Еська рассказывает, как строила глазки мальчику. «Прям так строила», — удивляется Ярослава. «Угу, пусть знает, что нравится мне. А Юлька на меня из-за этого злится. Только вот она так не может, поэтому и не решается» пожимает плечами девчонка после небольшого чаепития естько убегает в комнату смотреть мультики слушай ей точно шесть лет удивленно смотрит на меня Зарецкая. угу шесть киваю и в кого она такая задумывается подбирая слова бойкая в лельку, видимо пожимая плечами лелька усмехается слушай не мое конечно дело но раз она смылась бросив дочь и не хочешь попробовать найти отца девочки? Может, он нормальный? И знать не знает о существовании родной кровиночки. Чтобы он забрал у меня единственное, что у меня осталось?» Вскидываюсь тут же. «Да ты что? Спокойно. Я ничего такого не имела в виду. Просто... Ну, сложно же тянуть ребенка», — смотрит на меня внимательно. «Она мне не в тягость, если ты об этом. Ну, а личная жизнь?» прищуривает глаза и хитро на меня смотрит. Яр, ну какая личная жизнь? Дай мне отдохнуть и разгрести проблемы от прежних отношений. Никого и ничего не хочу. Мотаю головой, делая глоток чая. Мне уже кажется, что они в большинстве своем. Такие, как Костя. Сначала горы сверну, потом на шеи твои поеду. Зря ты так. Чуть сводит брови задумывается. Кстати, решаю сменить тему. «А этот водитель давно у тебя работает?» «Максим?» — усмехается. «Отец представил Не так давно. Сказал ему, я тебя доверяю, а не твоему Шурику». «Шурику?» — удивляюсь. «Ага. Это он так Алекса называет. Не любит его папа. Хоть убейся!» — закатывает глаза. «А у вас с этим Алексом все серьезно?» «Более чем. Планируем свадьбу. Хочу ввести его в бизнес». Он и так мне помогает, советы дает. А чем он у тебя занимается? Да всем понемногу, отмахивается. У него свой автосалон, так что... Многозначительно выдерживает паузу. Я поняла и больше не спрашиваю ее о личном. После посиделки Ярослава засобиралась, проводила ее. Помогла Еське помыться, перекусили с ней и уложили ее спать. А сама села работать. Только вот из головы не шли слова подруги об отце-плюмяшке. «Как он? Кто он? Я не знаю». лилька один раз сказала, что не хочет его знать. И на этом мы с мамой перестали ее расспрашивать о нем. Что между ними произошло и знает ли Леона дочери, я понятия не имею. Отставляю компьютер в сторону и иду в комнату. У стены стоит комод. Там я нашла есть кинодокументы. Может, есть и еще что-то, что касается плюмяшки? но я никогда не копалась в чужих вещах. Поэтому даже и не знаю, стоит ли мне это начинать. Любопытство меня распирает. И страх. С одной стороны, я могу ничего не найти. И в то же время, наоборот. Но если Лилька уезжала, то могла все припрятать. А то и вообще уничтожить все то, что связывало ее с отцом ребенка. Включай ночник, щелкнув выключателем. Обернулась посмотреть на спящую Еську. Ребенок видит. Десятый сон. Мило морщит носик, по подушке разметались кудряшки. Улыбка сама собой наползла на губы. Каждый малыш должен расти в полной семье. С мамой и папой. Но если нет отца, то мать не должна сбрасывать ребенка, как ненужный груз. Открываю первый ящик. Бумаги, бумаги, бумаги. Лелька никогда не была аккуратной. Сколько помню, все время я наводила порядок в нашей с комнате. Поэтому я не удивлена такому бардаку. Достаю все максимально тихо и раскладываю. Платежки в одну сторону, чеки в другую, справки. Нет, здесь ничего нет. Поэтому складываю все обратно. Даже не хочу предавать изначальный вид бардака. Пусть знает и думает, что я здесь могла искать. фигоистка Следующий ящик выдвигаю. Но тут тоже ничего серьезного. Фотоальбомы, школьный, колледж. Многих ребят на фотографиях я знаю но не помню, чтобы с кем-то из них были серьезные отношения у сестры. Тат, до меня доносится тихий голос Еськи. Я пить хочу. Сейчас. Поднимаюсь на ноги, задвинув предварительный ящик. Ярошу кудряшки иду в кухню. Мельком обращая внимание, что уже прилично времени и спать осталось от силы. Часа четыре. Поэтому даю пить ребенку и сама ложусь в постель. Но мысль назойливо жужжала в моей голове и не отпускала. Отец Еськи. Кто он? И как Лилька вообще решилась родить? Не слышала от нее никогда слов о том, что хотела бы семью. Нет, я понимаю, что в 19-20 лет совсем не мечтаешь о детях. Хотя я всегда думала о том, что у меня будет большая семья. И деток минимум двое. Но мы с Лилькой. Разные. Совершенно. Утро наступает слишком быстро. Мне кажется, я только закрыла глаза и вот уже орёт на телефоне Чёрт. Хочется простонать от усталости и разбитости. В глаза словно песка самосвал всыпали. «А можно? Мы не пойдем в садик!» Рядом раздается голос Еськи, и я ловлю ее хитрый прищур. «Ну уж нет!» Натягиваю вымученную улыбку. «Так не пойдет. Работа у тебя своя, у меня своя, и никто не должен ее прогуливать. В награду за трудовую неделю сделаем себе какой-нибудь подарок». Мозг еще не генерирует важных и правильных идей, поэтому придумываю по ходу событий. Подарок? Поход в магазин за одеждой с тетей Ярой? Глазки блеснули предвкушением. Но я вынуждена остановить ее фантазию. Нет, у нас немного обновился гардероб, и будет крайне неприлично еще раз Ярославу просить нас выгулять в ЦУМе. Это очень-очень дорого. Вздыхает, и уголки губ тут же опустились вниз. Но я что-нибудь придумаю. Обещаю. А теперь подъем. Главный мой страх – это воспитательница. Сколько по времени она будет ждать звонка от Лильки, я не знаю. Но и поделать ничего не могу. Только звонками терроризировать сестру. Но от этого толку ноль. В дороге в садик я ее набираю пару раз. Но на этот раз ее телефон отключен. Либо она меня занесла в черный список. Ох, как же хочется открутить ей голову. Сегодня мне повезло. Воспитатель задерживалась, и детей встречала ее помощница. Поэтому из сада до остановки шла в приподнятом настроении. Сидя в автобусе, чувствую, как назойливо вибрирует телефон в кармане пуховика. Осторожно выуживаю гаджет. Замечаю высветившееся имя вызывающего абонента. Звонит босс. Сердце ёкнуло и подпрыгнуло в груди. «Доброе утро, Игорь Сергеевич», — отвечаю на звонок. «Добрая», – бортнул мужчина в ответ, так, что я еле разобрала слова. Еще и засомневалась, правильно ли я расслышала. «Что? Простите, не расслышала. Я еду в транспорте. Плохо слышно. Объясняюсь». «Меня сегодня не будет. Если до обеда не появлюсь, то уже не приеду. Работайте в штатном режиме, и все важное мне на почту. Для всех я взял выходной». Заявляет он. «Для всех?» – переспрашиваю для достоверности. Все, поняли, «Все поняла. Для всех у вас выходной. Все важное на почту», — отрепортовала. «Вот и отлично». И не прощаясь, отбил звонок. Я даже сразу и не поняла, что он бросил трубку. Отвела от уха телефон и только тогда заметила, что разговор завершён Чудненько. Убираю телефон обратно и начинаю строить в голове план работы на сегодня. Офис встречает легким гулом. Пришла не раньше всех но и не опоздала. Первым делом разбираю электронку. Дальше все то, что мне принесли из отделов для подписи. Проверила сроки и даты. Отсканировал некоторые документы и тут же отправил на почту Метельскому. — Здравствуйте, Татьяна. — Вздрагиваю от неожиданности. Увлеклась работой. — Егор. — Здравствуйте, Егор Федорович. Здороваюсь и замечаю, как он недовольно морщится. — Давай без отчества, а то чувствую себя старым. Усмехается и садится в кресло моего стола. «Извините, но только с отчеством», — отвечаю я. «И если вы к Игорю Сергеевичу, то его пока нет». «А я к вам, Танюша». Белоснежная улыбка слепит глаза. «Чем могу быть полезна? Стараюсь быть любезной». «Как насчет того, чтобы сходить на обед в кафешку? Тут есть хорошее местечко». Предлагает он. «Неожиданно». «Нет» я конечно предполагала что от этого экземпляра начнутся поползновения в мою сторону но чтобы так быстро у меня есть дочь я примерно представляю как отшивать таких наглецов пойду в кафе с вами если только у вас ко мне серьезные намерения говорю и замечаю как вытягивается его лицо удивлен получай я не размениваюсь на мималютные встречи извините только через кольцо и загс неожиданно поднимается на ноги. «Я учту. Извини, Татьяна. Вспомнил, что нужно срочно позвонить». И тут же скрылся из виду. «Вот так всегда. Чуть что, и видно сверкающие пятки. Усмехаюсь. Время близится к обеду. Меня не отвлекают. Никому не требуется босс, и я уже мысленно отсчитываю минуты, чтобы идти к девочкам в бухгалтерию, на чай. Приглашение уже поступило звонком по телефону. Офис оживает будто по мгновению волшебной палочки». Большинство сотрудников обедают в кафетерии в соседнем здании, как мне рассказали. И спустя пару минут устанавливается тишина. Лишь до слуха доносится сигнал прибывшего лифта и слышатся шаги. Так, все же решил приехать, Биг Босс. Уже мысленно прощаюсь с обедом. По крайней мере, вовремя он мне уже не светит. Сажусь обратно в свое кресло, склоняясь над папкой с документами. «Винок!» Звучит незнакомый мужской голос, заставляя поднять голову. «О, новенькая! Одна краш другой! Молодец, папаша!» Заявляет молодой мужчина, нагло меня разглядывая. «А вы к кому?» — спрашиваю на всякий случай. «Как к кому? К отцу!» часу от часу не легче!»